Общение с повелителем вулканом перед церемонией выдалось довольно непростым. вулкан смотрел на Колунду с недовольством. — Почему корону передают дракону в Колунде, а не мне, ее законному владельцу? Колунда ответил сразу и твердо. — Вукан, откуда у тебя корона появилась в прошлом? Простой вопрос заставил повелителя замолчать. Големы вокруг слегка дрогнули. Магия сгустилась от воспоминаний. Много лет назад, когда драконы начали исчезать один за другим под атаками принцессы Шер, вожак черных драконов Бунс, понимая, что корона может достаться ей, передал ее правителю Вукану, но строго предупредил. «Вукан!» «Когда драконы вернутся, отдашь им корону!» э, «Все исполню, вожак!» — ответил тогда повелитель твердо. И вот время настало. Колунда смотрел на вукана, который вспомнил всю предысторию и прорычал. «Ну что, повелитель, вспомнил?» «Да, вспомнил!» — ответил тот тихо. «Тогда где корона?» которую ты должен был мне передать?» Вукан помолчал, сознание шевельнул свина. но отдал королеве цен Минея. Тем самым ты нарушил свое слово и завет вожака Бунца. Навлек много вед. Если бы не создатели, то продолжал бы деградировать и в конце концов исчез бы в потоках времени, как и мы все». Вулкан ответил виноват. — Ты прав. Нет мне прощения. — Речь не об этом, повелитель. Ты осознал и понял, что не прав. Или продолжаешь претендовать на корону? Вулкан ответил поспешно. — Нет, не претендую. Но хотел бы передать корону вожаку сам, выполнить завет Бунса. Колунда коротко с горечью. — Ты не заслужил такого права. Передаст тот, кто вырвал короны из рук принцессы Шера в бою. Это создатели. вулкан кивнул, соглашаясь. — Ты прав. Я заслужил это наказание. Мы готовы к торжеству. Пусть свершится то, что должно. Колонда уладил дела с повелителем Вукана короткий разговор но тяжелый вулкан принял решение молчае голем и вокруг стояли неподвижно коллунда повернулся к Рону, который пока не начал общение с боевым так как увлекся разворачивающейся историей а ведь действительно это не ты должен меня короновать а тот кто вырвал эти короны из рук цианмиея в бою а это создатели «Следовательно, корону должен водрузить на мою голову командующий Боев. а Он сейчас главный среди создателей, и королева Ирина ему доверяет, раз назначила и прислала сюда». Рон проанализировал сказанное и шоу, что Колунда прав, ничего против такого подхода не имел. «Согласен. Здравое и логичное заключение» есть правда одна проблема как такое маленькое существо я имею в виду боево поднимет огромную корону и водрузит тебе ее на голову коллунда ответил с легкой иронией интереса можно его увеличить и прибавить сил Арон покачал огромной головой думаю это не выход создатели должна остаться в памяти народов вселенной такими, какие есть, со своим ростом и способностями. Малый рост скрывает невероятные магические способности, силу духа и целеустремленность. Ты прав. Пусть будет так. Предлагаю следующий план действий. Бой в броне будет у меня на спине. Я передам ему корону. Потом мы с ним сделаем круг над планетой и спустимся к тебе. Ты будешь баражировать над умгарцами. Я подлечу, и он водрузит на твою черную голову корону. Как только она окажется на месте, начнет расти и станет такой, как у меня, только черный. После этого Боев скажет приветствие и напутствие перед всеми, драконами и умгарцами. В конце с ответным словом выступишь ты сам. Примерно так. Что скажешь? неплохо. Мне нравится.